«Прошло два дня. Во время блужданий по лесам у юго-западного сектора периметра меня посетила идея. ПДА мертвого бандита я смогу включить в слепом пятне. Уж там-то меня не смогут засечь, правильно? Поэтому я сменил направление и взял курс на лагерь корейца у края свалки. Пройти кладбищу техники с юга довольно сложно». Нужно тщательно выбирать маршрут между радиоактивными холмами и забилующими аномалиями, так что я передвигался медленно и осторожно. Нога приходила в норму очень неторопливо, что также не способствовало спешке. Благодаря низкому темпу я и успел обнаружить патруль военных сталкеров прежде, чем они направились в мою сторону. При встрече с этой публикой, как правило, имеется несколько минут форы, поскольку военсталы невольные охотники. Они непременно выполняют ту или иную задачу. Чтобы погнаться за сталкером, им нужно формальное разрешение. Пока они связывались с начальством, я успел убраться за поле действия их приборов. Потом отключил ПДА, затаился. Выждав два часа, двинул на северо-запад, чтобы обойти гряду радиоактивных холмов по дуге и снова наткнулся на патруль. Получается, в районе сталкерской стоянки проводится крупная операция. Пришлось отказаться от идеи посетить знакомые места, и я возвратился к прежнему плану. Переночевав на дереве, как в старые добрые времена скитаний с Вандемейером, И поутру окончательно бесповоротно взял курс на агропром. Места здешние мне были мало знакомы. А вернее сказать, никогда я сюда еще не забредал. Потому и прикорнул на ветках, как птичка, что понятия не имел, где безопаснее остановиться на ночлег. Вообще-то края здесь дикие, бедные артефактами. Из-за чего наши братья сюда захаживают редко. Ну и мутантов расплодилось порядочно. Пару раз я замечал кабанов необычной темной окраски. Какая-то местная порода должно быть. Зверюк я всей осторожностью обходил стороной. А вот когда за мной увязалась стая слепых псов, растерялся. то ни кабаны, которые мгновенно свирепеют, если их потревожить. Зато настолько тупы, что они станут гоняться за проходящим вдалеке человеком. Иное дело псы. Стая топала за мной. И хотя держалась пока что на порядочном расстоянии, это соседство действовало мне на нервы. Я прислушивался к завываниям позади и напрасно ускорял шаги. Мутанты не отставали. Теперь не было сомнений, что твари идут по моему следу. Правда, почему-то не нападают. Наконец, на экране ПДА выплыла темная полоса, обозначающая реку. Мне не хотелось оказаться между псами и рекой. Если там глубоко, могу угодить в ловушку. Так что я немного притормозил, чтобы увеличить масштаб карты и наметить выход из тупика. За рекой высветился значок постоянного поста миротворцев. Вот еще одно неприятное открытие. Я свернул к северу. Там карта сулила густой лес, в который не хотелось углубляться. Но выбор оказался невелик. Через час пути стало понятно, что псы приближаются. Тут-то до меня и дошло, почему стая медлила с нападением. Живущие поблизости от военной базы мутанты научились бояться миротворцев. Но едва я удалялся от лагеря военных, они осмелели. А я-то решил, что выбрался за пределы их охотничьей территории. Я держался открытых мест, когда поднимался на холмы, оглядывался. Рыжие морды мелькали за кустами, и расстояние сокращалось. По моим прикидкам, после начала погони я отмахал достаточно, чтобы покинуть угодья этой стаи, или во всяком случае подошел границе. Ван Демейер когда-то объяснял, что псы неохотно атакуют на чужой территории, где добычу, скорее всего, придется спаривать у конкурентов. Значит, они должны поспешить, чтобы взять меня на своей земле. И верно. Я услыхал знакомое о-хо-хо, сперва справа, потом слева. Плохо дело, стая берет меня в кольцо, вот-вот нападет. Дождавшись, чтобы псы приблизились, я рванул изо всех сил. За спиной, совсем рядом, послышались разочарованные вой и поскуливание. Кольцо сомкнулось. Не обнаружив меня там, где ждали, псы припустили по горячему следу. Я обернулся, Скинул автомат. Дрогнули ветви. Тощие рыжие твари вывалились из кустарника. И я встретил их очередью. Свалил передних. Лес взорвался визгом. Две псины покатились под лапы своре. Разгоряченные погони мутанты набросились на истекающих кровью сородичей. А я рванул прочь, на ходу меняя магазин. Несколько минут, пока псы растерзают раненых, у меня есть. Потом погоня возобновится или не возобновиться, если я буду достаточно далеко от угодий этой мутанской семейки. Звуки грызни, тявкания и вой остались позади, но я слышал отдаленный лай. Возможно, местные псы учуяли конкурентов и подтягиваются к границе, чтобы выяснить причину вторжения. Я с разгона влетел в ручей, разбрызгивая воду, побежал. Мой датчик отметил, что вода радиоактивна. Должно быть, ручей берет начало в зараженных холмах, но фон был небольшой, а я считал более важным уйти от мутантов. А ручеек уводил меня от преследовавшей стаи, но вскоре приглушенный лай зазвучал снова. Я, надеясь, что это сцепились две своры, выбрался на берег и двинулся в северном направлении. Дело шло к вечеру. Мне хотелось добраться к агропрому до темно. Вдруг на ПДА высветились сигналы. Пара сталкеров неподалеку. Точно на пути, будто меня поджидают. Что ж, попутчики, это неплохо. Сталкеры расположились в тени одинокого дуба, венчающего пологий холмик. На открытом месте, под ветром, дерево изогнулось, как запятая, раскинув корявые перекрученные ветки. Густая листва давала приличную тень. И только теперь я сообразил, как сегодня жарко. Пока бежал вымок, но не замечал, не до того было. Встреченные оказались загорелыми мужиками. Обоим за сорок, выглядели они опытными бродягами. Заскорузлые, коренастые, заросшие и потрепанных комбезах. Обменявшись с ними рукопожатиями, я ощутил запах перегара. Сидор, назвался один, и ткнул пальцем приятеля. Это молчун. «А тебя как звать? Хромой?» «Да так и зовите», — я пожал плечами. «Хромым. Кличка ничуть не хуже моей прежней. А хромых в зоне хватает. Прозвище не очень-то оригинальное. Можно сказать, что если сталкера зовут хромым, то его никак не зовут. Ну а мне сейчас как раз и надо не выделяться». «Мы так подумали, что мутанты за тобой шли», — пояснил Сидор. «Вот и решили помочь». А потом слышим, вдалеке псы грызутся, а ты вот он. Ну и стали поджидать. О, а слух, что ты? Никакого компьютера не надо, все услышит. Как собаки, Молчун, еще грызутся? Второй сталкер покачал головой, бросил. Разошлись. И прям Молчун. Ну тогда и нам пора, заключил Сидор, пока на стая не вернулась. «Ты хромой куда? С нами?» «Если на постой возьмете». Мне понравилось, что парни решили выручить незнакомца. И дождались, даже когда посчитали, что погони за ним уже нет. То есть за мной. Это по-товарищески. Я сперва на свалку шел с юга. Ну, вояки. Операцию, что ли, проводят. Куда ни сунусь, везде они. Так и бегал от патрулей по лесам. «Точно! На свалку миротворцев порядочно согнали», – согласился Сидор. «Может, операция?» «Операция», – коротко подтвердил его разговорчивый напарник. Мы двинули к агропрому. Теперь в компании опытных сталкеров я позволил себе немного расслабиться. Шли не по прямой. Спутники вели меня заковыристыми зигзагами от одной аномали к другой, обходили угодья. И «Это я хорошо понимаю». Когда долго торчишь на месте, волей-неволей запоминаешь расположение аномалий, так что на обратном пути можешь проверить, не выскочило ли что интересное. Примерно через час Молчун вдруг поднял руку, и Сидор тут же замер. Молчун указал вправо, мы свернули. «Чего?» – уже на ходу лениво спросил Сидор. «Кабаны, беспокоятся. Лучше обойти а это верно». «Кабаны как-то беспокойно себя ведут». «По-моему, они должны беспокойно себя вести», — рискнул ставить я. «Ну, это само собой», — покивал Сидор. «Но на этой неделе какие-то они не очень уж нервные». «Кто-то и дразнит», — буркнул Молчун и затих. То ли считал, что уже все сказал, то ли собирался с мыслями, прежде чем изречь еще словечко другое. «Ух, гляди!» Сидор указал на рощицу в стороне от нашего маршрута. Над молодыми деревцами возвышался старый клен, усохший, без листьев. Голые ветки образовали изломанный узор на розовом фоне заката. Я, конечно, не уверен, что закат именно розовый, но все так говорят. Местность здесь была лесистая, но мы как раз поднялись на широкий пригорок, и низкое вечернее солнце било в глаза». Пришлось прикрыть их рукой и прищуриться, чтобы разглядеть, куда показывает сталкер. Сперва я не понял, что привлекло его внимание. Потом заметил темные пятна в мозаике черных ветвей старого клёна. Одно побольше, другой поменьше. Странные какие-то пятна. Сейчас, если глядеть против солнца, похожи на кляксы, округлые, с вытянутыми и изогнутыми подтёками. Мы, не сговариваясь, свернули к дереву. Едва спустились с холма и оказались в тени, сразу стало лучше видно. Сидор присвистнул. Молчун не издал ни звука, но и на его малоподвижном лице отразилось удивление. Я же произнес несколько слов. Из тех, за которые мне бы крепко влетело в детстве, было отчего удивиться. На ветвях висели два неподвижных тела – человек и слепая собака. Мы остановились под деревом. Меня больше занимал человек. Он висел, зацепившись за корявые сучья черной курткой. В сторону торчала тощая нога в белой кроссовке. Штанина задралась, обнажая исцарапанную голень. Похоже, покойник не своей волей очутился в ветвях. Все выглядело так, как если бы его закинули, и парень влетел в колючий лабиринт, обдирая одежду и получая ссадины. Толстые ветви под телом заляпала кровь, давно уже подсохшая. А спутников моих больше заинтересовала собака. «Вроде из Дуськиной стаи», — сказал Сидор. «Хотя кто их разберет, рыжих?» Слепой пес висел на наколотый на острый сук, как жук на булавку. Лапы раскорячены, голова и хвост безвольно свешиваются. «Полоса черная», — заметил молчун. Вдоль тощего рыжего бока мутанта действительно шла черная полоса. Должно быть, по таким полосам отличали местную породу. «Что за дуська?» – спросил я. «Вечером увидишь». «Молчун, сколько они не являлись? Три дня или уже четыре?» «Четыре». «Ну вот», – заключил Сидор, – «нынче будет спектакль». «Спектакль?» – я удивился. Но тон сталкера был мирный, будничный. Он говорил скорее о развлечении, чем о каких-то неприятностях. «Коррида!» – уточнил Сидор. «Бой быков слыхал?» «Не буду рассказывать, чтобы удовольствие тебе не портить. Новичкам оно завсегда нравится». «Ну что снимем этого? Кто у нас самый легкий?» «Самым легким был я. Пришлось лезть, оставив снарягу под деревом». Сидор с Молчуном подсадили. Я вскарабкался на толстые нижние сучья и оттуда дотянулся до тела. Парень застрял между корявыми ветками, даже обломал острый сук. Куртка с прошивкой и стальных нитей уберегла от колотых ран, но, похоже, у него был переломан хребет. Кстати, среди веток я заметил тушку вороны, едва не расплющенную ударом о ствол старого клёна. С земли птицы было не видать. «Ага, понятно, почему воронье не клубится у добычи. Их спугнули». Я стал приподнимать тело и тянуть в сторону от ствола, чтобы выдернуть из объятий дерева. Рывками, обламывая тонкие сухие ветки, наконец сумел высвободить его и скинуть вниз. Едва мертвец ударился о землю, Сидор склонился над ним. Молчун орудовал между корней саперной лопаткой, углублял яму. Осторожно. Чтобы не ушибить лишний раз больную ногу, я сполз к стволу, спустился ниже и спрыгнул. Тем временем Сидор не без труда стянул куртку с начинавшего качение тела, проверил карманы. Потом мы вывернули тощий рюкзак. Едва сталкер откупорил контейнер, наши ПДА дружно пискнули. У мертвеца оказалось два выверта и грави. Прочую мелочевку можно было не считать. Плохонький нож в потертых ножнах, десяток снаряженных патронов к дробовику, сигареты, бензиновая зажигалка и тому подобных лам. Все это ерунда в сравнении с артефактами. Это мы удачно зашли, протянул Сидор. Удачно, на каждого по штучке. Оружие, буркнул молчун. Ага, у него дробовик наверняка был, согласился я. Куда же он делся? «Ты лучше скажи, как пацана на дерево занесло!» Сидор стянул капюшон и почесал затылке. «Собаку стреляли?» – спросил Молчун. Я пожал плечами. Пса не разглядывал он высоко, зато видел дохлую ворону. а протянул Сидор. «Ладно, взялись. Мы впихнули труп между толстенных корней, завалили комьями земли, ветками травой». Молчун попросил погодить, ему хотелось обойти вокруг и посмотреть, нет ли поблизости трамплина, карусели или еще чего в этом роде. Сидор кивнул и, задрав голову, стал разглядывать мертвого пса. Сталкера занимал вопрос, стреляли у мутанта или нет. «Если из дробовика в упор полить, — рассуждал он вслух, — то это же заметно будет. Что ты?» Я снова пожал плечами. Молчун возвратился через пять минут и протянул приятелю дробовик. «Разряжен. Крови рядом нет. Где нашелся?» Сталкер показал. «А трамплин?» Молчун ткнул пальцем в противоположную сторону. Мы пошли взглянуть на аномалию. Трамплин показался мне совсем маленьким. Вряд ли у такой аномалии хватит мощности зашвырнуть бандита на клен. Да еще с такой силой впечатать между веток. «Опять же!» Из дробовика стреляли, но не в пса и совсем в другую сторону. Однако гадать можно было до бесконечности. А солнце опустилось совсем низко. Мы поспешили дальше. О агропроме я слышал много всякого. Это местечко переживало и лучшие времена. Когда в окрестностях обнаружили богатые артефактами аномальные поля, сюда сошлось много народу. Сталкеры и бандюки так и увелись вокруг заброшенного комплекса, да и военные частенько наведывались. Даже многочисленную семейку кровососов, обосновавшуюся где-то неподалеку, и тут то ли извели, то ли выжили. Сейчас наступило затишье. Залежи артефактов расхитили, но агропром все еще оставался бойким местом. Когда мы вошли во двор сквозь пролом в бетонной ограде, я расслышал приближающийся вой слепых псов. «Ага», – удовлетворенно объявил Сидор, – и вот идусь-ка». «Смотри, хромой, будет представление», – и скинул с плеча автомат. Молчун встал рядом с напарником и тоже приготовил оружие. Я поглядел на них, покосился на здание. В окнах уже торчали зрители. Никто не выказывал особого беспокойства. Но я на всякий случай поудобнее перевесил калаш и стал ожидать развития события. Унылые завывания раздавались все ближе. Рыжие твари замелькали на пушке. Это деловито без особой суеты. Я даже сумел разглядеть черные полосы на боках. Сквозь вой и тявканье донесся кабани визг. Не рык взрослого самца верещал молоденький свин. Псы прыгали между тонкими стволами, возникали на опушке и снова скрывались. Постепенно эта чехарда приближалась к нам. Наконец я разглядел, что происходит. Псы дразнили молодого кабанчика и заманивали его к забору, то есть прямо к пролому, где мы расположились. Собаки метались, едва ли не под копытами мутанта, успевая отпрыгивать с завидной ловкостью. Вот они уже на открытом пространстве, я вскинул автомат. «Погоди!» – бросил Сидор, уловив движение краем глаза. «Сейчас выведут на позицию». Я удивленно покосился на него. А заманивали кабанчика все ближе и ближе. Тот, наверное, уже начал уставать, но рывки его были по-прежнему мощными. Теперь зверей от нас отделяло не больше тридцати метров. «Сейчас!» – спокойно произнес Молчун. Из черного хаоса. Вырвалась крупная самка, цапнула кабана за морду и отпрыгнула. А тот проворно развернулся, замер на миг. Очень удобная мишень. Сидор с Молчуном дали по короткой очереди. Пули прошили бок и морду зверя. Напарники стреляли справно. Один метил под лопатку, другой в висок. Спокойно, как в тире. Они уложили мутанта. И стало понятно, что этот трюк сталкеры проделывают не впервые. «Это была Дуська», — пояснил Сидор, которая зарыла его, куснула. «Хитрая сволочь! Будто знает, как кабана раком поставить, чтобы мы патронов зря не тратили. Я выглянул за ограду. Псы приступили к пиршеству. Сейчас на куски разделают и уволокут», — пояснил Сидор. «Дуська умная!» Лишний раз глаза не мозолит И наших не трогает Не знаю, как различает Но узнает наших И младшим своим не дает нападать Заметил, как они чужую свору прогнали И за тобой наладились Но раз ты с нами встретился Все, теперь не тронут Поэтому и ждали мы тебя Добавил Молчун Ну там, на опушке Ну, спасибо Вроде верно Сперва местные псы устремились за мной, но едва я встретился с этой парой, отстали. Может, совпадение, а может и нет. Ладно, пойдем, поздно уже, жрать хочется. Мы поднялись по металлической лесенке на второй этаж. Там расположились сталкеры, шесть человек. Когда мы вошли, повисло натянутое молчание. Я сразу почувствовал разлитое в воздухе напряжение. Этот оборот разлитое в воздухе напряжение пришел на ум, и два я кинул взглядом местных. Никто не сказал и слова, никто не поднял оружия, ничего такого. Но я сразу ощутил недобрую ауру. Если бы я родился собакой, у меня бы шерсть на загривке встала. И явились, приветствовала нас мрачный сталкер, тощий, сутулый мужик с палыми щеками на которых резко обозначились морщины. Позже я узнал, что его кличка Гвоздь. «Пожаловали!» – буркнул другой, плотный с красным обветренным лицом. «Ну что, показывайте, что в рюкзаках. Небось, выверты!» С опозданием я сообразил, что все глядят на моих спутников. Сидора и Молчуна. А меня будто не заметили. «Ну, выверты! И грави еще!» – сказал Сидор троем вот нашли вон не напираете опять что ли по краже случилось теперь их взгляды сосредоточились на мне мы вместе артефакты нашли подтвердил я а что случилось да воруют у нас в разговор включился сталкер постарше до тех пор державшийся в тени приглядевшись я понял что он и не старик просто седой единого темного волоса нашлась же крыса А вы, мужики, спокойней что ли? Идем поужинаем, разберемся. Мы перешли в зал с высоченным потолком, где на бетонном полу был разведен костер. За ужином сталкеры, перебивая друг друга, стали рассказывать, что недавно начались кражи. Люди собрались нормальные, прежде ни в чем таком никто не был замечен. Привыкли друг другу доверять. Я оказался свежим рынком сбыта их взаимных обид и подозрений. Ну, мужики и вывалили на меня ворох ничего не значащих подробностей. Пропадают в основном артефакты, порой вместе с контейнерами. Пару раз исчезали рюкзаки, но это редкий случай, потому что спать здесь зачастую приходится, подложив рюкзак под голову. Сразу почувствуешь, если тянут из-под тебя. «Еще продукты пропадали, кое-какая мелочевка, и всегда по ночам». «Прямо хоть по комнатам запирайся!» «Хоть, говорю, запирайся от своих!» Заключил седой сталкер. Это он фигурально выразился. Дверей здесь давно не осталось. Все до единой сожгли в кострах. Как и во всяком месте, где нет постоянного хозяина, двери и мебель идут на растопку. Сталкеры ночуют в зале, вокруг костра, все вместе чтоб сообща отбиваться если кто нападет ну а эти то молчун с сидором первыми встали первыми и ушли нынче я и решил эх ну извиняйте что ли теперь после обстоятельной беседы тощему похоже стало неловко что то заподозрил приятелей в воровстве но чужих то не было как бы извиняясь продолжал гвоздь ну не ддуська же артефакты таскает Мы бандюка нашли дохлого, сообщил Сидор. С него сняли выверты. Но ведь не мог же он тихо пролезть, Нас не потревожить. Не мог же, а? Ну ладно, давайте спать, решил Сидой. Караульных будем назначать? А что ж раньше не караулили, удивился я. Нам здесь спокойно. Дуська чужих не подпускает. В общем, как обычно и бывает там, Где нет признанного лидера, Сталкеры ни до чего не договорились. Разбрелись по углам и стали устраиваться на ночлег. Кто прижимал рюкзак к себе обеими руками, кто клал под голову. Костерок тихо потрескивал и чадил. В него насовали свежих веток, наломанных здесь же внутри ограды. Где-то вдалеке, время от времени, подавали голос дускины единоплеменники. Я глядел зал. Помещение было длинное. Под сводами и в дальних углах сгустились тени. С одной стороны, за дверным проемом, находилась комната с выходом во двор. Там дверь была железная, так что ее не сожгли и сейчас на ночь заперли самодельным засовом. С другой стороны находился вход в каменный лабиринт. В проем навалили металлический лом и куски шифера. Пробраться можно, но пришелец непременно наделал бы шума. Груда мусора едва держалась и могла посыпаться от небольшого толчка. Сталкеры утверждали, что там нет выхода наружу, только на крышу, но они убрали самодельные мостки, перекинутые на соседние здания. Я закурил сигарету из вещичек покойного бандюка и задумался, наблюдая, как растет мягкий столбик пепла за красным огоньком, медленно ползущим к моим пальцам. Докурил, бросил окурок в тлеющий костерок и прилег на матрас. Снилась мне Ларик. Она легко бежала по залитому лунным светом лугу. За ней длинными скачками носилась слепая сука Дузька с черными полосами на боках. Это было смешно и странно красиво. Проснулся я от брани Сидора. Костер давно прогорел, под утро стало прохладно. И сталкеры морщились, потягивались. Стоило сменить позу, вылезти из-под нагретых шмоток, как пробирал холодок. «Рюкзак!» — хрипло орал Сидор. «Мой рюкзак! Какая я падла взяла! Ну, кто?» Или подшутить надо мной после вчерашнего решили. «Ну, ты гость!» Худой сталкер с морщинами на небритых щеках отмахнулся. «Кровосос, с тобой уймись! Стал бы я так шутить!» «Если бы решил, что это ты мои выверты прибрал!» «Я б тебя, без шуток!» Теперь проснулись все. Сидели, почесывались, неуверенно косились друг на дружку. «Рюкзак», — повторял Сидор. «Он же здоровый, всю снарягу, все барахло туда вчера упихнул. Но кто бы его унес, чтоб не разбудить, а?» Рюкзак был у Сидора и впрямь здоровенный. Вроде того, из анекдотов про сталкера Петрова. Из парашюта переделанный. Унести такой куль без шума было сложновато. Да и куда унести? А Сидор расходился все сильнее, орал, брызгал слюной. «Не реви!» – буркнул Молчун. И странно, короткий окрик подействовал. Сидор умолк. э Не мог ворюга уйти, если это чужой. Дуська бы не дала!» – объяснил Молчун. «Нужно здесь искать, поблизости». По комнате пошуруем, да, мужики. Я понял, что молчуна немалый авторитет. Сталкеры не Влад заговорили, что мол, конечно, помогут. Началась суета. Кто-то полез в кусты под окнами, кто-то стал оглядывать груды хлама под забором. Действовали с большим энтузиазмом, однако беспорядочно. В этой странной компании не было лидера. Агропромовцы оказались анархистами а из-за постоянных краж и вовсе перестали друг другу доверять. Мы разобрали завал в дверях ведущих в глубину строения. Сидор с Молчуном пошли проверить нижние этажи, а я с парнем по кличке Зюзя поднялся на крышу. Искали не поодиночке. Всеобщее недоверие дошло до того, что сталкеры, не сговариваясь, разбились на пары, чтобы приглядывать друг за другом. Зюзя был самым молодым. Пожалуй, помладше меня, совсем пацан. Ему стало скучно, и пока мы поднимались по лестнице, он все бурчал, что никто здесь до нас пару месяцев не ходил, он пылище сколько, сря сюда приперлись. были в самом деле, на ступенях, скопилось порядочно, и никаких отпечатков. Я помалкивал. Мои мысли, честно говоря, занимала не пропажа, а собственные проблемы, благо их теперь хватало. Еще из головы не шел бандюк на старом клёне. Зона учит не удивляться подобным штукам. Но все-таки какое-то объяснение должно существовать. А еще слепая собака и ворона на том же дереве. И разряженный дробовик парня. Оружие-то молчун обнаружил полусотни шагов от дерева. Странно все это. О, странно. Но вот мы вышли на крышу. Я уставился в небо. Прозрачное, чистейшее небо зоны. Не совсем голубое, с легким оттенком серого. В зоне все, куда ни глянь, имеет такой оттенок. Мне это как раз и нравится. «Да вот же он!» – закричал вдруг Зюзя. «Гляди!» Я опустил глаза. Разодранный в клочья рюкзачище Сидора валялся у дальнего угла крыши. Вокруг были рассыпаны вещички сталкера. к КПМ, тряпье, барахлишка. «Любой из нас таскает подобный хлам, хотя Сидор был запасливее многих моих знакомых». Зюзя принялся взволнованно орать, перегнувшись через парапет. Его устыхали те, кто копался во дворе, кликнули пострадавшего. Вскоре по лестнице затопали тяжелые ботинки Сидора. Он кинулся к своему имуществу, начал сгребать кучу, что распихивал по карманам, что откладывал в сторону. Рюкзак его восстановлению не подлежал, так их скромсали следом пришел молчун взял за лямку изодранный рюкзак потянул не вышло. другая лямка напоролась на острый штырь и держалась крепко мне пришло в голову что похититель разодрал вещь со зла когда дернул и не смог уволлоь нетерпеливый какой ведь можно было потратить минуту оцепить в конце концов отхватить лямку ножом так ведь нет порвал прочный брезент расшвырял добычу зачем брал спрашивается И почему притащил сюда, наверх? На крыше сделалось людно. По одному, по двое поднимались сталкеры. «Ничего не пропало?» Спросил Седой. «Не пойму, белый!» Растерянно отозвался Сидор, вертя в руках контейнер, тот самый трофейный, из дерева. «Э, да это же мой!» Вдруг подал голос гвоздь. «Мой контейнер из рюкзака!» Сидор уставился на вещь, словно впервые увидел. Тот-то мне знакомым показался. Но мы ж с бандюка сняли, а, молчу, хромой. Я сунулся подтвердить, но гвоздь только махнул рукой. Ладно, верю. В последнее время случилось столько непонятных происшествий, что объясняться уже никому не хотелось. Пришлось вернуть трофей законному владельцу. Я тоже расстался с вывертом. Мы, конечно, тщательно глядели крышу, но не нашли никаких следов похитителя. Да и какие следы! Я попытался объяснить, что и на лестнице лежал толстенный слой пыли, но мои слова не произвели никакого эффекта. А сейчас по лестнице уже успели потоптаться. Да и что толку в моих наблюдениях? «Нужно доську по следу пустить», – предложил Зюзя. Все посмеялись без особого энтузиазма, с тем и ушли вниз. Снова развели костер. Я вызвался принести сушняка, хотелось побыть одному. Постепенно сталкеры разбрелись прочесывать окрестности, а я сделал несколько рейсов за дровами, чтобы хоть как-то отблагодарить хозяев за гостеприимство. В кустах нашел разорванную книжку без переплета и прихватил с собой, чтобы почитать на досуге. Я вообще-то люблю читать, а в зоне книжек нет, разве что какая случайная электронка с ПДА.